Глава сорок вторая. Все только начинается. «Папа, теперь все в порядке». Слова Лекса не сразу достигли моего сознания. Я смотрела на Дерека Маккартера, и от удивления у меня все шире раскрывались глаза. Как можно было не замечать, что они так похожи? Эти глаза, запах. Перехватив одной рукой рубашку Дерека, накинул ее на плечи своей пары и ревностно посмотрел по сторонам. Представление, устроенное мной на радость публики, оценили. Риска выдохнул и не хотя отстранил Лексу от себя. Позаботься о ней, сделал шаг в сторону Дерка, передал девушку ему в руки. Она не сразу разомкнула объятия, но судорожно вдохнула и отпустила меня, тут же обессиленно заваливаясь на руки Макарту. Видеть мою пару в чужих руках было неприятно. Из собственник во мне требовал отобрать немедленно и не отпускать. Но я все еще был в круге. Собираясь с мыслями, потер с руками лицо и нашел взглядом тело деда. Он дышал. Дышал? Я бросился к нему, ощупал и зажал большую рану, из которой продолжала течь кровь. «Скорую, срочно!» От моего рявка все притихли. Ко мне сзади подошел отец и положил горячую ладонь на плечо. «Ты уверен?» — на грани слышимости спросил он. «Я лишь кивнул». Хмурись, разглядывая, как мертвенная бледность разливается по лицу Грегора Блэквуда. "Они уже приехали", чуть громче добавил он и указал рукой в сторону входа, куда заходили медики с носилками. Им понадобилось минут 10, чтобы принять экстренные меры и оказать неотложную помощь. Еду унесли на носилках. Винсент последовал за ними. Мне же предстояло решить еще несколько дел. "Распорядитель, не слышу объявления о своей победе". Стоя рядом с лужей крови Грегора Блэквуда, испытывающим взглядом посмотрел на претендентов. Хватит ли им смелости или, скорее, дурости, чтобы бросить мне вызов? Я мог сомневаться, казнить или помиловать, только в случае с дедом. Для других такой дилеммы не было. — П-п-пообедил Эдвард Ви Винсент Блэквуд! Заикаясь и страшась поднять на меня глаза, произнес Бетта. кто же его назначил на эту должность? Парень же боится собственной тени, не то что Алекс стаил». Споткнувшись о воспоминании об этом парнишке Бетти, который остался где-то в Орланде, по отеческим бокам Патрика, я глазами нашел ложу Маккартера. Лекса, закутанная в красный плед, прислонила голову к плечу Дерека и неотрывно следила за мной. Ее глаза сверкали яркими звездами на бледном лице. Пора было заканчивать этот балаган. Мой парень требовал мое присутствие, чтобы восстановиться. Есть ли претендента, готового оспорить мое право на власть? Я сам громко спросил присутствующих, избавляя бету от жалких потуг вымолвить положенные слова. Моё право по рождению, право сильнейшего среди возможных претендентов стать альфой клана Блэквудов. После поражения Грегора Блэквуда сегодня в круге красноречивое молчание было мне ответом. Если живых нет, то я обращаюсь к свидетелям поединка. Первым был Деррик Макартер, глава клана Макартеров. Ваше слово. Был ли поединок честным? Жувакин на лице мужчины ходил ходуном, не даже показал, что я слышу скрип его зубов. Тем не менее, он чуть отстранил Лексу и поднялся на ноги, вытягивая правую руку с зажатым кулаком вперёд. Запрещённых приёмов не зафиксировал. Признаю победу Эдварда Блэквуда. Кулак развернулся и поднятый вверх большой палец подтвердил его слова. Ещё два главы в точности повторили за Маккартером и слова, и движение от опоры на у большого пальца. Спасибо, что были судьями на нашем семейном поединке. В завершении поблагодарю их. Больше мне на аренде делать было нечего. И я направился к уже Маккартеру. Я один. Глава кланов Андервудов и Феркисов. Не менее активно пробирались к Дэйру Кумакартер. Он же проигнорировал всех, подхватил Лексу на руки и стремительно направился к выходу. В три прыжка я догнал его и ухватил за плечо, развернул к себе. Мужчина неприязненно и холодно посмотрел на меня. Убери руки, Эдвард, или я за себя не ручаюсь. Рычащим шёпотом зло высказал он, а я только сейчас заметил, что девушка на его руках была бессознание. Отдай. Порывисто качнулся и перехватил её. Она моя пара, и это тебя не оправдывает, Эдвард Блэквуд. Рыкнул Маккартер и не позволил забрать Лекс. У меня ещё будет с тобой разговор. Ты довёл до слёз двух моих дочерей. Камил <coughs> выдохнул и собравший с духом спросил у разгневанного отца: "С ней всё в порядке?" где-то глубоко кольнуло виной я совершенно забыла о девчонке ни твоими сторониями фыркнул Убертинг и тяжело вздохнул что застыл как сурикат на посту веди лексе нужен покой эдвард мой собственный крик стоял в ушах когда я подскочила на кровати с бешено колотящимся сердцем и запутавшись в одеяле свалилась на пол больно приложившись локтем об угол прикроватной тумбочки Неуклюже перекатилась на бок и, плохо соображая, где и что со мной, с трудом выпадалась из плена одеяла. Руки и ноги дрожали, когда я, опираясь о кровать, поднялась и огляделась по сторонам. Это была чья-то спальня. Скорее всего, гостевая, безликая. Я не чувствовал конкретного запаха, который свидетельствовал бы о хозяине. Чуть осмотревшись, встал на нетвердых ногах. Я чувствовал себя грязной и все еще была обнажена после обороты. В видимом радиусе никакой одежды не наблюдалось. Зато наблюдались две двери. Одна из них привела меня в ванную, где мне на радость обнаружился белый банный халат. Меня все еще потряхило от пережитых эмоций. Дрожь и свинцовая тяжесть в теле раздражали. Физическая слабость тяжело переносилась психологически. Не владеть собственным телом подобное состояние у меня было, когда я свалилась в гостиничном номере у Астаха. Отрегулировала температуру воды, близко под упорги струи душа. Опершись двумя руками о стену, свисела голою на грудь, переживая, пока отступит очищной приступ слабости. Вода била по плечам, стекала по спине. Запрокинув голову назад, крепко зажмурилась и задержала дыхание на какое-то время. Шум воды напомнил о недавней событии. Так шумели зрители, глядевшие из трибун, и которые разворачивалось на арене крука. Мы с отцом не успели к началу. Подозреваю, что он намеренно оттягал момент нашего прихода, подгадав так, чтобы бой уже начался и противники были сосредоточены друг на друге. Такая тактика отца была понятна. Я даже восхищался его предусмотрительностью. На нашу вложу не посмотрел разве что ленивый. Кто-то с удивлением, кто-то с любопытством. Не могу представить, какие вопросы рождались в умах присутствующих. Бегло осмотрев ряды зрителей, Я прикипел взглядом к действию, разворачивающемуся на арене. Две чёрные пантеры кружились в смертоносном танце. Грация и мощь гибких тел завораживал. Я видел поединки уборней, но то, что происходило на арене, ничто не ни в какое сравнение с увиденным ранее. Равнодушно наблюдать за атаками и контратаками зверей моего мужчины не получалось. Чем дольше шел бой, тем больше я погружалась в состояние, близкое к панике. Вся моя выдержка трещала по швам. Майя-пантера из шкуры вон лезла, сходя меня с ума беспокойством за жизнь своего самца. Я же чувствовала Эдварда сейчас иначе, объемнее и ярче. Визуальный контакт и запах, бьющий по рецепторам, гремучая смесь, подцепившая меня на крючок и притягивающая к себе. Наша с ним связь последние сутки не так меня беспокоила, благодаря присутствию отца и формированию уклановой связи. Но сейчас всё стало меняться. Мой самец был в шаге от смертельной опасности, и это послужило катализатором. Ни я, ни моя пантера не смогли усидеть на месте. Кукти сами вылезли, раздирая обивку кресл. Мышцы свело судорогой. от того, что я насильно удержала себя на месте. Только благодаря силе воли не бросилась при первой же опасности для Эдварда к нему. Права вмешиваться в подобный поединок у меня не было, и отвлекать его нельзя, чтобы не сделать хуже. Но за меня всё решил пантера в тот момент, когда кровь моего мужчины окрасила белый песок. Это сорвало тормоза, а наоборот, перевернуло мир. раздробил его на осколки. Эдвард в опасности. Он же может погибнуть на моих глазах, а я буду на это просто смотреть? Включился инстинкт защитить свою. Как я оказался у края круга пантеры, не помню. Страх за жизнь моего самца поглотил сознание. Я даже не сразу поняла, почему не могу добежать до него и закрыть собой от новых ударов. Собственный рёв звучал задушено. Мне не хватало воздуха. и это немного отрезвило, заставило переключить внимание на сдерживающий фактор на несколько секунд. Мой отец зажал меня, навалившись всем весом пантеры, и удерживал с загривок, как расшалившегося котенка. Он был рассержен на меня, но не давил, не применял способности альфа-вожака, а ведь мог заставить через связь подчинение. «Не смей вмешиваться», – звучал в голове. и я не сразу сообразила, что это отец говорит ей. Ты унизишь его этим. Не вмешиваться, не вмешиваться, твердила, как заведенная своей пантере, и неотрывно смотрела на происходящее на арене. Старший зверь провел обманный выпад и обхитрил молодого зверя. Завалил и... Время словно изменило свое течение. Как на медленной перемотке я видела открытую пасть Грегора Блэквуда. И длинный куки, приближающийся к гору моего самца, в этом мгновении решило всё. Возьми мою силу, Эдвард. С этими словами я приняла нашу связь и открылась леньву, сорвала последний барьер, который так тщательно выстраивала между нами. И мой мужчина всё понял и почувствовал. Моё вмешательство всё же способствоу его победе. Но оно было из разряда сбывшихся надежд и воплощения желаний в реальность. Эдвард воспрял духом, собрался и стремительно завершил поединок. Безоговорочная победа моей пары. «Мой!» — рыкнула пантера и вырвалась на встречу к своему зверю. А я опередила ее и, коснувшись зверя Эдварда, обернулась человеком. Я никак не могу поверить, что весь этот ужас от возможной утраты моего самца позади. Жив, жив, судорожно повторяла, до конца не веря, что всё позади. Торопливо обнимала и целовала всё, до чего могла дотянуться. На губах оседал вкус моего мужчины, смешанный с кровью и солью пота. Аромат пары, тяжёлый артиллерии, прошёлся по чувствительным рецепторам, напрочь заглушая посторонние запахи. Меня смело выл голодом, страстью. Я и место плохо соображала, а сейчас полностью сконцентрировалась на Эдварде и своих запредельных ощущениях. Перед глазами взрывались фейерверки. Мозг полностью отключился. Только он, живой, доступный. Его объятия были такими родными и нужными. Сильные руки прижимали крепко, уверенно, даща тимой боли. Накал страсти был такой, что меня захлёстывало его эмоциями и смешанными чувствами: нежностью, желанием, удивлением, радостью. Связь, как полноводная река, смытала все барьеры, установленные моим сознанием. Укоренялась спая у нас воедино. Когда в голове немного прояснилось и хватка изменилась силой, я счастлио прижалась к своему мужчине. положила голову на высоко вздымающуюся грудь, где слышала стук сердца. Моя тоже ходила ходуном, только сердце билось еще быстрее, чем его. Над головой раздалось злое рычание Эдварда, на секунду вызвавшее недоумение. Но в следующее мгновение я увидела на периферии зрение полуодетого отца. Дерек же тоже за меня переживает. Запоздала, опомнилась. «Папа, теперь все в порядке». Мой голос был сорван криками, И прозвучал хрипо. На плечи легла рубашка, пахнущая дерьмом. Эдвард нехотя отстранил меня от себя и подтолкнул к отцу. И как бы мне ни хотелось разжимать объятия, но сейчас нужно было его отпустить. Это далось мне с большим трудом. Оказавшись без живого тепла своей пары, без прямого контакта с его кожей, почувствовал, что из меня соловно вынули стержень и завалилась на отца. Он подержал меня твёрдой рукой и отвёл назад в ложе. Испытание ещё не закончилось. И я прикипела взглядом к Рини, на которой находился Эдвард. Мой, твёрдиву пантеры, гордо задрав нос, самый сильный. Я нескладительно слушала ее и с жадностью рассматривала своего мужчину, царапины, садины, кровавый потёк на скуле. С каждой минутой картинки под названием Идеальный Эдвард добавлялся новый штрих, отпечатывался на подкорке. Каждая его травма воспринималась с болезненным сожалением. Меня трясло как в лехорадке. Чтобы не стучать зубами, сцепилу челюсть и плотно закуталась в плед, хотя и не заметил, как он на мне оказался. Мой мужчина склонился над поверженным дедом и оказывал ему помощь. Решение Эдварда сохранить жизнь бывшему вожаку пришлось мне по душе. Все же Грегор – его кровный родственник, хоть и редкий негодяй лично для меня. Кровные связи для нас оборотней, много значат. Последнее, что я запомнила, это Эдвард, стоящий в круге и требующий подтверждения о свидетельствовании того, что бой с Грегором Блэквудом был честным, по правилам. Я же, осознав, что опасность для него миновала, больше не смогла удерживать себя в сознании. Все поплыло, и мир погас, утягивая меня в безд. Эти события останутся в моих воспоминаниях теперь навсегда. Прислушиваюсь к нашей связи с Эдвардом. Мужчина был спокоен, в отличие от меня. Вымученная улыбкой растянула губы. Решение признать свою пару довольно тяжело. И если бы не обстоятельство, когда я оказалась перед выбором, потерять его или признать, то я бы еще долго сопротивлялась, сомневаясь, не доверяя. Когда все волнение осталось позади, И на ситуацию в зале можно было взглянуть со стороны, становилось понятно. Я готова была сама погибнуть, но не допустить смерти Эдварда. Он уже давно в моём ближнем круге. Я признала его своим, но боялась стать его. Сколько я так простояла под душем, не знаю. Время не ощущалось. Завершив все гигиенические процедуры, вышел в комнату из остыл, глядя на картину. от которой внутри всё защемило от нежности и тихой радости пристроившись на краю кровати спало моё новожденье моя пара на ровная белая волчица